Глава 17. Сказать до свидания. Мы шли по тропам, которые почти всегда спускались под гору. Каменистая почва с рыхлыми камнями сильно затрудняла ходьбу, и мне приходилось быть очень осторожной, чтобы не подскользнуться. Не раз я теряла равновесие на сланце, который выскальзывал у меня из-под ног, и я падала на пятую точку. Вместо того, чтобы помочь мне подняться, Нелида отругала меня за неуклюжесть. Мы подошли к хижине, спрятанной в подлеске. Я выразила недоумение по поводу того, что кто-то может жить в пустыне так далеко от ближайшего города. — К настоящему моменту ты уже должна знать, что дома ведьм находятся там, где их меньше всего ожидают найти, — сказала она. — Ты имеешь в виду, что здесь живут маги? — спросила я, останавливаясь. — Да, если они еще живы. А здесь мы переночуем и рано утром вернемся обратно. А «Завтра закончится наш трехдневный поход». Я начала тереть глаза и сказала, что ценю время, проведенное вместе с ней, и что я не хочу, чтобы оно закончилось. Не будь сентиментальной, ты знаешь, что все когда-либо заканчивается. К счастью, мы уже попрощались. Я заверила, что никогда раньше еще не прощалась с ней и не говорила про это. «Цепляться значит потакать себе». Твердо сказала она и подошла к хижине, в которой, возможно, кто-то был. Тебя сейчас несет волшебная сила, она открывается тебе. Но когда ты вернешься в Лос-Анджелес, тебе придется полагаться только на собственные силы, поэтому нужно вести себя безупречно, иначе птица свободы улетит, и останется лишь жалеть себя, сидя под деревом. Слова нелиды заставили меня протрезветь Мысль о том, что дух улетит, и я никогда больше не увижу ее, была ужаснее всего, что я могла вообразить. Мы вошли в глинобитную хижину, внутри было прохладно. Комната оказалась скудно обставленной. Только матрас со сложенным одеялом и резной деревянный сундук у стены. В центре комнаты стояли рядом стул и два оранжевых ящика. Нелида села на матрас, прижала колени к груди и скрестила на них руки. Это было положение, которое она научила меня принимать, когда хотела расслабиться. Согнутые ноги покрывали энергию вдоль передней части тела и не давали ей рассеиваться при волнении. «Мы находимся в руках силы, и мы должны смиренно принять то, что она нам предлагает», — продолжила она мягким тоном. «Мы ничего не контролируем и не должны цепляться, потому что в круговороте событий конец всегда совпадает с началом». Но как мы узнаем, когда наступит конец или будет другое начало? Нелида выпрямила свои длинные ноги и посмотрела прямо на меня. «Всегда прощайся в начале, готовясь к окончанию. Ты должна делать это естественно, так же непринужденно и с любовью, как если бы ты здоровалась». Что-то начало формироваться в моих мыслях. Я уже видела, как приближается нечто, и на земле не было силы, чтобы это нечто остановить. Если бы я продолжала говорить, возможно, я могла бы за что-то ухватиться после ее ухода, даже если бы это были только ее слова. Я сказала ей, что не понимаю, как можно прощаться, когда не знаешь, когда уйдешь. Ты этого не видишь, Тайша, но ты все время уходишь. Каждый момент ты оставляешь одно, чтобы принять что-то другое. Простой акт перехода к чему-то новому означает, что ты прощаешься с тем, что оставила позади. Если ты никогда не высказываешь свое мнение и не благодаришь, если ты постоянно цепляешься за сущее, откуда у тебя может быть энергия, чтобы принять чудесный подарок? Что именно ты имеешь в виду, когда говоришь «цепляешься»?» – упорно спрашивала я, следуя за ней к столу. Нилида объяснила, что удерживание – это не только физическое ощущение, но и умственная установка. Мысленно человек снова и снова возвращается к тому, чего уже больше нет рядом. Физически человек словно заражается, когда к нему цепляются иллюзорные идеи и воспоминания. Психические и физические ограничения усиливают друг друга, так что человек не может добровольно открыться и полностью принять новые вызовы, которые постоянно возникают. Если ты цепляешься, тебя будут мучить чувство потери и тоски подчеркнула Нилида садясь на одну из оранжевых коробок. «Так что ты всегда будешь чувствовать неудовлетворенность. Гораздо разумнее не цепляться, а просто отпустить. Тогда ты почувствуешь, что ничего не потеряла, потому что ты уже максимально использовала то, что осталось. Мой совет – не держаться за что-либо сверх нужды». Нелида объяснила. Прощание и приветствие – это искусство сталкера, распознавать и принимать непостоянство жизни. Ничто не остается прежним, но постоянные изменения не должны влиять на опытного сталкера. К тому времени, когда наступят изменения, он или она будет готов. Как мы можем быть готовы к переменам, если не знаем, когда и где эти перемены произойдут? Нелида дернула меня за руку, которой я терла глаза. Шлепнув меня, как ребенка, она сказала, что я не должна тереть глаза от волнения. Необходимо позволить энергии глаз течь свободно. «Как сталкеры, мы готовы к переменам», — продолжила Нелида спокойным тоном, — «потому что мы принимаем нашу судьбу — развиваться. Мы можем легко и плавно изменять свое сознание в соответствии с событиями, которые меняются вокруг нас. Будучи едиными с текущим моментом, сталкер не замечает перемен и никогда не чувствует потерь. А поэтому наша жизнь всегда полна, и все же сталкеры навсегда остаются открытым вопросительным знаком. «Я бы чувствовала себя в большей безопасности, если бы наши жизни были заключены в скобки», – пробормотала я. «Это потому, что ты привыкла к решетке своей тюрьмы. Но когда твоя жизнь – постоянный вопросительный знак», «Неизвестно, на что то способна. Может быть, даже избежать последнего восклицательного знака – нашей смерти?» «Что если ты любишь кого-то или хочешь чего-то, чего у тебя нет?» – спросила я. «Тогда ты обязательно почувствуешь разочарование или обман?» Нилида покачала головой. «Ты никогда не захочешь того, чего не можешь иметь», – ответила она. Точно так же, как ты никогда не захочешь того, что у тебя уже есть. Пересматривая свою жизнь и практикуя неделание, ты меняешь свое отношение. Я имею в виду, что твой ум становится подвижным, поэтому ты ни к чему не привязываешься. Поэтому того, что встретится тебе на пути, для тебя будет более чем достаточно. Также ты не должна ждать, что нечто будет продолжаться долго. Если что-то уходит от тебя... Оно все равно оставалось рядом достаточно долго, но твоя внутренняя энергия никогда не остается, но и не уходит. «Но ты сказала, что нам нужно идти завтра», – возразила я. «Возможно, я больше никогда не увижу тебя». Неллида поднялась и остановилась у маленького окна, вырезанного в глиняной стене. «Ты можешь уйти, но мне никогда не суждено покинуть эту пустыню». «Как это может быть?» Просто потому, что меня здесь никогда не было. Я вздрогнула. Нелида сказала это с такой уверенностью, что даже если бы я захотела усомниться в ее словах, то не смогла бы. Я импульсивно обняла ее. Она была вполне материальной, но на ощупь неописуемо пустой. Когда я закрыла глаза, то больше не чувствовала ее тело. Затем я поняла, что ее присутствие в комнате зависит от визуальных и слуховых подсказок которые в значительной степени основывались на моих воспоминаниях о ней, а не на ее реальном существовании. Эта мысль вызвала у меня неподдельный страх. Инстинктивно я отступила на несколько шагов. «Быть здесь и не здесь в одно и то же время – вот что имеет в виду магия под преследованием двойника», – сказала Невида. «Это означает, что бытие не более реально, чем небытие. «Вот ты опять говоришь загадками», — сказала я ей, боясь, что она исчезнет в любой момент. Казалось, мое непонимание вызывает в ней нетерпение. «Это означает», — продолжила она, увидев настоящее замешательство на моем лице, — «что не быть здесь так же реально, как быть здесь. Нельзя отрицать тот факт, что эта пустыня или эта хижина — это то, что меня окружает, что-то, что я глубоко люблю». Но если меня окружает другая сцена, я бы полюбила ее с той же интенсивностью, потому что чувство привязанности находится внутри меня и только в той сцене, которую я решаю разместить здесь и сейчас». Она серьезно посмотрела на меня. «Это правда. Я беру свое сознание и энергию с собой, куда бы я ни пошла», – сказала она. «Я ничего не оставляю. Ты же бросаешь все и летишь, как комета». «Любой может пойти по твоему следу. Я называю это жалким преследованием». «Как можно не быть и при этом чувствовать привязанность?» – спросила я. «Это загадка сердца, на разгадку которой у сталкера уходит вся жизнь», – сказала она. «Когда-нибудь ты поймешь». Она взяла с полки две фарфоровые чашки и поставила их на стол вместе с чайником. Я была удивлена, увидев, что они сделаны из изысканного тонкого фарфора и неуместные в глинобитной хижине. Их неожиданное присутствие повергло меня в настоящий шок, и я на мгновение представила, как Нилида вытащила их из воздуха, потому что я не видела их на полке, когда входила в комнату. На переносной киносиновой плите она довела воду до кипения. Пока она заваривала чай, я подняла одну из чашек, чтобы рассмотреть. На бело-голубом фарфоре был узор в виде ивы. И я задалась вопросом, если чайный сервиз был антиквариатом династии Мин, то он должен быть бесценен? Слишком дорого для магов, которых не интересуют личные вещи, подумала я. На мой немой вопрос Нелида ответила, что приобрела чайный сервис во время своих поездок на восток. Она добавила, что не имеет значения, насколько он ценен или сколько ему лет так как для нее он всегда был здесь и всегда сейчас. Нельда подала мне чашку ароматного цветочного чая. «Эта чашка, которая была пуста несколько минут назад, теперь наполнена чаем», — сказала она, опуская чайник. «Или ты можешь заполнить ее любым веществом, каким захочешь. Но чашка всегда одна и та же, что бы в ней ни не было. Согласна?» Я кивнула и подождала, пока она разъяснит свою точку зрения. Нелида объяснила, что как только человек сделает перепросмотр и обретет непривязанность, его энергетическое тело больше не будет дрожать каждый раз, когда мир вокруг него меняется. Поскольку сталкеры пусты и позволяют намерению перемещать их, у них есть постоянный центр, и, по-видимому, они вообще не двигаются. «Никто не учил тебя поддерживать свой центр?» – удивленно спросила она. Я сказала ей, что Клара и Эмилита научили меня многим вещам, в том числе тому, как удерживать равновесие при лазании по деревьям, чтобы не кружилась голова или не тошнила, когда я вишу вверх ногами. Сосредоточив взгляд на определенной точке, создается впечатление, что мир движется, а тело остается неподвижным. Неллида кивнула, когда я закончила описывать некоторые из заповедей Эмилита о лазани по деревьям. Она подняла чашку и сделала глоток. Поскольку в чашке нет трещин, она может вместить что угодно. Ты можешь опорожнить ее или наполнить, и она останется той же чашкой. Но если бы на ней была трещина, ты бы заметила, что чай понемногу капает, пока совсем не исчезнет. Затем чашка, если бы она могла чувствовать, почувствовала бы, что что-то потеряла. Я согласилась с тем, что если бы у чашки были природные чувства, то из-за трещины и пролитого чая чашка могла бы испытывать горечь потери и даже чувствовать себя несчастной, неудовлетворенной или ностальгировать по прошлому. «Это потому, что она с трещиной», — сказала Нилида, глядя на меня. Но если ты заделаешь трещину, то чашка наполняясь и опорожняясь не будет ощущать потери, потому что это природа чашки быть пустой или полной. Нормальная чашка не имеет трещин или других поломок. Чашка с дырой или без дна больше не может выполнять свои функции, то есть быть сосудом. Я до сих пор не понимаю к чему и какое отношение это имеет. Неледа объяснила, что если в энергетическом теле есть дыры или оно повреждено, человек чувствует утечку жизненной силы и изо всех сил пытается сдержать неизбежную потерю, накапливая и цепляясь за то, что утекает. Такой человек не осознает, что не страх проиграть заставляет его цепляться, а слабость собственного энергетического существа является причиной его замешательства. Нилида пояснила, что все мы похожи на чашки. Одни с трещинами, другие бездонные, а третьи крепкие и целые. «Сильные никогда не цепляются и не чувствуют потери, когда что-то уходит», — сказала Нилида. «Потому что независимо от того, пусты они или полны, их сущностная природа остается неизменной. Такие люди могут приходить и уходить, они избавлены от тяжелой участи слабых, цепляющихся за каждую попавшуюся крошку» всегда боящийся, что кто-то может украсть эту крошку. Люди с трещиной подобны нищим, которые дерутся из-за крошек, потому что чувствуют, что никогда больше не смогут поесть. Что делать, если у тебя чашка с трещиной? Есть ли надежда для нищих? Перепросмотры и магические пасы. Обнови и восстанови свою энергию. Забудь о чае, воде или фруктовом соке, который ты не можешь удерживать. Не пытайся наполняться снова и снова, это только усилит твое чувство потери. Направь всю свою энергию на оздоровление. Таким образом, когда ты снова станешь сильной, целой, для тебя уже не будет иметь значения, что налито – вода или сок. Ты можешь быть пустой или полной, но уже никогда не будешь подвержена собственничеству и не будешь бояться что-либо отпустить. Что поможет избавиться от собственничества? Спросила я, опьяненная ароматным чаем. Важно не то, что тебя наполняет, а твоя связь с намерением. Практикуй не делание, опустоши чашку, чтобы заделать трещину. Как только она будет энергетически заделана, ты будешь знать, что ничего не нужно. Нелида пояснила. Быть нуждающимся или жадным на самом деле означает, что человек энергетически зависит от других в плане пропитания. Таким образом, человек всегда находится во власти кого-либо или просит энергетической помощи. Но если ты отпустишь свою чашу в необъятность, то ничто не сможет потревожить или разочаровать тебя, потому что тогда ты погрузишься в источник всего. Так что такой человек никогда не боится прощаться, потому что он или она знает, что в принципе нечего оставлять и некуда идти. «А как насчет блюдца?» – спросила я. Нелида громко рассмеялась, словно я сказала что-то смешное. «Выбрось его!» – улыбнулась она. – «У нас нет тарелок. Лучше опираться на горизонт». Анилида поставила чашку на стол и объяснила, что опираться на горизонт означает необходимость полностью забыть себя, чтобы не было разницы между тобой и тем, что возле тебя. Тогда мир соответствует нашим намерениям. Когда мы неведомы даже для самих себя. Тогда мы идеально синхронизированы и больше не знаем, движемся ли мы, если мы движемся. Непостижимое направляет и защищает наше существо. «Но сначала мы должны довериться нашей безупречности», — сказала Нилида. Выли воду из кружки через платок, чтобы не чувствовать усталости и потери. Затем, пока ты пуста, восстанови повреждения своего энергетического тела через магические пасы. «Наконец, после того, как ты обретешь энергетически хорошую форму и будешь чувствовать себя уверенно и комфортно с собой и другими людьми», ты начнешь излучать ясность и легкость во всех своих начинаниях и встречах. Что бы ни случилось, сталкер может справиться с этим с легкостью и восторгом, исходящим из глубины небытия. «Что если люди, с которыми я работаю, нервничают и недовольны?» – спросила я, осторожно ставя чашку на стол. Нилида наполнила ее еще большим количеством восхитительного чая. Разве это не заразило бы меня их негативным настроением? Я вспомнила о событии, которое произошло не так давно, в отделе антропологии. Я ехала на лифте, когда Тим Ховард, студент-выпускник, загнал меня в угол и агрессивно спросил, «Почему ты всегда улыбаешься? Ты нашла источник счастья?» Я занервничала. Я сразу начала объяснять, что не осознаю, что всегда улыбаюсь и попыталась понять, как чувство счастья может быть оскорбительным. Но когда мы добрались до третьего этажа, я была уже полностью подавлена и истощена. «А если ты излучаешь легкость и восторг из глубины своего существа, ты не будешь заражена другими», – заверила меня Нелида. «Что, если они настолько сильны, что влияют на меня? Невозможно повлиять на сталкера потому что на его цель, как воина, нельзя повлиять. Но если ты с трещиной и хочешь признания, если ты инвестируешь и надеешься получить прибыль, то все, что приходит к тебе и уходит от тебя, может на тебя повлиять. В лифте вся твоя энергия ринулась к месту энергетического пробоя, но не смогла его заделать, потому что ты зациклена на себе и не можешь ничего изменить или сохранить. Ты не можешь заделать свою трещину из-за того, что ты полна сама собой. Но внутри твоя суть всегда целостна. К ней ничего не нужно добавлять и ничего нельзя из нее забрать. Даже чувство приобретения или потери. Нилида потянулась через стол и нежно погладила меня по руке. Она заверила меня, что после восстановления мое энергетическое тело стало довольно сильным, и поэтому она может говорить со мной. Для меня было бы неправильным продолжать чувствовать слабость просто по привычке. Человек, который привязан к непоколебимому намерению, наслаждается обществом других. Он никогда не цепляется и не испытывает нужды, просто потому что его пустота и полнота не позволяют ему осознавать потребности и упрямство. Нелида объяснила, что укрепление энергетического тела требует изменения поведения и отказа от бесполезного чувства подавленности. Я спросила Нелиду, когда она почувствовала, что я подавлена. Нелида улыбнулась и сказала, что лучший способ консолидировать энергетическое тело это перепросмотр, который приводит к устранению путаницы, связанной с повседневным существованием. «Именно растворение конфликта и внутреннего смятения успокаивает личность», — сказала Нилида. «Это приводит к слиянию внутреннего и внешнего миров. И тогда слова, мысли и чувства человека не расходятся с его действиями и с тем, что происходит вокруг». Темнело. Нилида встала и указала на кровать. «Приятного отдыха. Я собираюсь прогуляться. Прощай». «Ты имеешь в виду, что мы увидимся позже, верно?» Сказала я. Неледа остановилась на мгновение и улыбнулась. а Затем она вышла и закрыла за собой дверь. Когда я проснулась на следующее утро, Дон Хуан стоял в дверях и смотрел на меня. Он сказал, что пора вставать и идти. Мы спустились по каньону, по другой тропе и пошли обратно к его дому. Когда мы шли, меня наполнила светящаяся энергия. Я чувствовала себя открытой, воздушной и легкой. Я хотела спросить Дону Хуана, куда делась Нелида, и рассказать ему все, о чем она говорила, описать произошедшее в руинах после того, как он меня неожиданно оставил. Но неожиданно я обнаружила, что не могу выразить свои воспоминания словами. Я знала, что некоторые вещи невозможно выразить словами, и мне пришлось остаться на уровне безмолвного осознания. Карлос ждал нас возле дома Дона Хуана. Мое сердце забилось от облегчения, когда я снова его увидела. Прошло всего три дня, но казалось будто прошла вечность. Я не стала спрашивать, где он был. Это была загадка сердца, на разгадку которой, как говорила Нилида, потребовалась бы целая жизнь. Глядя в светящиеся глаза нового Нагвалия, я поняла, что это связано с отпусканием себя и принятием даров который, не спрашивая и не вмешиваясь, предлагал дух.